Голова 414. Сила погубила могущество противника. Из-за этого препятствия полет метательных топоров слегка замедлился. Сун Фэй применил способность прыжок и в последнюю долю секунды подпрыгнул, уклонившись от метательных топоров. Но впереди мелькнул силуэт. Это Корлик опять применил атаку в прыжке и замахнулся Альбарды. Атака в прыжке. Сунь Сунфей громко крикнул им, замахнулся парными мечами так же, как человек с альебардой, тоже применив способность атака прыжке. Сунь Фэй ударился в воздухе, с сам стражем корликом бум поднялся яростный ветер, оба силуэта с... э... стона упали вниз. На этот раз Сунь Фэй понёс большой ущерб. Парные мечи чуть не выпали из его рук. Пространство между большим указательным пальцами было разорвано и кровоточило. Корлик являлся древним стражем и славился своей величайшей способностью — атака в прыжке. Он в совершенстве владел этой способностью. Никто так ясно не понимал величия и суть атаки в прыжке, как Корлик. Сунфэй поднял свою атаку в прыжке только до 12 уровня — а потому только сильно уступал стражу в этой способности. Когда он упал на землю, до его ушей донёсся свист. Клинги закрутились в смерче, поднялся ветер. Вся вершина Ариата мгновенно превратилась в океан клинков. Смерч. Это была знаменитая способность самого сильного из трёх стражей Талика. Сунфэй активировал способность прыжок, не став наносить ответный удар. Взметнулся вверх и уклонился от страшного удара. Несколько секунд сражения уже позволили Сунфэ ясно осознать мощь трех стражей. Каждый из них имел способности противостоять ему. И победить так же легко, как предыдущих боссов уже очевидно не представляло возможности. Это было самое сложное сражение для его величества с тех пор, как он попал в мир дьябла. А также, как и в обычной компьютерной игре, он быстро истощал и был зависим от обязательств. К счастью, Сунфей сражался не в одиночку. Он еще привел с собой горячую девольницу Елену, которая имела бешеную мощь. В воздухе пронаносились стрелы, вращались метательные топоры. На другой стороне Елена и Мадавк, оба мастера, в совершенстве владеющие дальней атакой, вели ожесточенную борьбу друг с другом. Елена умело скрывалась от метательных топоров Мадавка за огромными каменными пагодами и пагодами, после чего наносила контрудар стрелами. В течение короткого промежутка времени оба человека сражались на равных. Хорошая возможность, чтобы убить сначала самого слабого из остальных двух стражей Корлика, а затем разгромить других по отдельности. Сунфэй силой мысли отказался от набора парных мечей дитя Катоса. Этот набор парных мечей хоть и незначительно увеличил силу Фэя, однако его владение мечами находилось на весьма низком уровне, Поэтому он не очень силен был во владении мечами, вплоть до того, что эти парные мечи даже ограничивали мощь Сунфея. Его тело проигнулось, правая рука занеслась назад. Тут же все внезапно поменялось. В воздухе появилась огромная проекция стеклянного кулака. Следом за криком Сунфея, проекция стеклянного кулака стремительно нанесла... В сторону Корлика. Небесно-морозный кулак. Смертельный удар. В отличном владении способностями Сунфэй не мог сравниться со Стражами. Но в чистой мощи он был во много раз сильнее, чем Стражи на обычной сложности. Все-таки варвар Сунфэй уже достиг 91 уровня. И большинство очков было добавлено именно в его силу. Бум. Огромная энергия взорвалась. Корлик и впрямь был с грохотом отброшен назад, но Сунфей успешно нанес удар и не стал больше атаковать. Можно было невооруженным глазом видеть, что Корлик потерял большее количество крови, но теперь самый сильный стражей Талик снова применил смерч, превратившись в ужасный вихрь. Поразительные клинки понеслись к Сунфею. «Прыжок». Сунфэй взлетел вверх в воздухе снова, образовал стеклянную проекцию кулака, атаковав смертельным ударом небесного морозного кулака. Бум. Талик с грохотом отлетел. Увидев эту сцену, Сунфэй прибавился в решительности. Он знал, что победа постепенно переходила в его руки. В течение последующих 15 минут все развивалось так, как планировал Сун Фэй. Когда десятый смертельный удар Небесного Морозного Кулака был нанесен, владеющий алибартой страж Корлик наконец-то полностью истек кровью. Под звуки, походившие на облегчение яростный рев, из его тела вышел золотой свет. Этот яркий золотистый свет вызвал изменения в легкой облачной дымке. Неописуемый поток энергии скрылся в воздухе, а затем тонкая нить золотого света полностью охватила Сунфея. Это произошло так быстро, что он не успел уклониться. В мгновение ока золотой свет погрузился в тело Сунфея. Его Величество лишь почувствовал, как тепло растекалось по всем его конечностям. А вслед за этим из глубины души стало распространяться чувство комфорта, которое было аналогично тому, как хлебные всходы после долгих засухи дождались благодатного дождя. Все тело, кости и плоть издавали тихий, щелкающий звук, говоривший о какой-то невообразимой трансформации. Эта трансформация совершенно выходила за рамки представления Сунфея, а в то же время тело Корлика исчезло. В центре древнего алтаря на вершине горы появилась величественно стоявшая статуя варвара с высоко поднятой альбардой. Отчетливо проглядывалось лицо. Это было только что погибший в бою один из трех стражей, атакующий в прыжке Корлик. Все было так, как и по воспоминаниям Сунфея, об обычной компьютерной игре. После своей смерти страж снова превратился в золотую статую. Единственным отличием являлось то, что когда Корлик погиб, золотая могучая энергия, в которую превратилось его тело, в итоге влилось в тело Сунфея, и в его теле как будто ментально произошли странные метаморфозы. Это было действительно неожиданно. Но на поле боя у Сунфея не было много времени, чтобы уделять этому событию много внимания. Потому что раздался яростный рев, завыли клинки, которые разбивали витавшие в воздухе снежинки. Казалось, что всю вершину Ариад окутал воздушный поток от клинков, который собирается все изорвать в клочья. Смерч. То был самый сильный из трех древних стражей Талик. Его способность Смерч могла сравниться с высокоуровневым энергетическим умением воина лунного ранга и имела разрушительную мощь. Сунфэй также впервые узнал, что, оказывается, варварская способность смерч на максимальном уровне имела такую убойную силу. Прыжок. Сунфэй взлетел и снова уклонился. Как и в прошлый раз с Корликом, Сунфэй по-прежнему на дальнем расстоянии атаковал смертельным ударом небесно-морозного кулака. В миг, когда самый сильный страж Талик полностью высвобождал мощь смерча, он ненадолго прекращал двигаться. В этот промежуток времени у него была минимальная обороноспособность, и в это же время в него успешно попадали стеклянные проекции кулака Сунфея. При каждом ударе Талик терял одну двенадцатую часть крови. По мере того, как изо всех сил Сунфей наносил удары, жизненные силы покидали Талика. Но Сунфей тоже приходилось нелегко. Смерч являлся видоизменённой варварской способностью для парных мечей. Талик использовал ее на максимуме. Бесконечные клинки и воздушный поток от них разли... э... разрезали снег и человека. Несмотря на то, что Сунфей призвал самые крупные варварские доспехи, однако его тело по-прежнему покрывалось ранами от клинков, откуда бешено хлестала кровь. все, но не всегда получалось уклониться. Горохот. Наконец, после еще одного удара стеклянной проекции кулака, Сунфея Талик, яростно рыча, свалился на землю. Как и в прошлый раз, из его тела распространилась пышная золотая энергия, наполнив собой всю вершину аряд, после чего молниеносно полностью проникла в тело Сунфея. Его величество опять испытал приятные чувства. Каждая клетка его тела радостно вздохнула. Когда золотое сияние исчезло в центре жертвенной площади, появилась еще одна статуя. Это была золотая статуя самого сильного стража Талика. Но в это время Сунфей заметил, что на жертвенной площади уже стояли три статуи. Это означало, что в то же время, пока Сунфей разбирался с Корликом и Таликом, Елена разобралась с самым слабым из трех стражей, Мадавком. Из Испытание наконец-то было пройдено. Сунфэй удовлетворенно улыбнулся. Все его тело ощущало слабость. Он посмотрел в сторону Елены. Бросив взгляд, Фэй смертельно перепугался. Видно было вдалеке под стометровым смер... под каменными столбом, опирающейся на него Елену, которая вся была в крови. Лук, который она никогда не отпускала, в сражениях лежал на земле. На теле виднелись многочисленные раны. Особенно рана на пояснице была жуткой, которая чуть не разрезала ее напополам. темно красная слепительная кровь сочилась из этого необычайно прекрасного женского тела. Лицо девы-воительницы было бледным и безжизненным, но все же оно с улыбкой смотрело на Сунфея. «Елена, тебя ранили?» В этот момент Сунфэй вскликнул. Его ужас нельзя было передать словами. Эти жуткие раны по сравнению с его ранами были в разы ужаснее. Он как сумасшедший понесся к ней. Уже вынул большое зелье здоровья и в первую очередь вылил зелье в рот Елены. «Ты получила такие тяжелые раны. Почему не позвала меня?» Сунфэй волновался и в то же время сердился. Откуда ему было знать, что эта невиданной красоты и дьявола воительница боялась побеспокоить его во время боя и принести ему лишнюю тревогу? Даже получая тяжелые раны, она не издавала ни малейших стонов и с тяжелыми ранами убила маддавка почти ценой своей жизни. На самом деле, стар... старания Елены оказали важное значение на победу в этом сражении, Если бы она всеми силами не задержала Мадавка, бросавшего метательные топоры, три стража непрерывно бы взаимодействовали друг с другом. Три мощные способности — двойной бросок, смерч и атака прыжке — слились бы воедино. Их мощь увеличилась бы в несколько раз, и Сун Фэй не имел бы возможности убить тех двух стражей. Кто знает, может, это сражение закончилось бы для него смертельным исходом. глава четыреста пятнадцатая резкий скачок силы в будущем запрещаю тебе так поступать поняла наблюдая за тем как раны елены под действием зелья постепенно затягивались сун фэй хоть и чувствовал облегчение все же по прежнему давал ей серьёзные наставления а твое материнское беспокойство в беспокойное поведение невольно рассмешило испытывавшую в данный момент резкую боль елену «Смеёшься, еще и смеёшься!» Сунфей бросил злобный взгляд и сердито сказал. «Если еще раз себя глупо поведешь, то при встрече с опасностью я не возьму тебя с собой». На лице Елены оказалась прелестная улыбка, глаза блестели, она ничего не сказала. В красивых глазах сверкало упрямство, которое невольно говорило В «Любое время я буду всегда рядом с тобой». А Что касается обычных мужчин, то если бы невиданной красоты и равнодушная девушка, подобная богиня, показала свою чарующую улыбку, то они мгновенно бы раз... терялись. Сунфэй тоже не являлся исключением. Улыбка Елены прям-таки ослепил Сунфэя. Он не сдерживался и опустил голову, а затем поцеловал ее красные губы. Вершина рята мгновенно приняла очарующий вид. Вечно шедший без остановки снег тоже, казалось, стал еще чище и белее. После поцелуя взгляда обоих человек встретились, и они улыбнулись. Сейчас явно не было момент для ласок. Сунфей достал из пространственного пояса несколько бутылок большого зелья здоровья, и, наконец, вылечился полностью все раны Елены. «Сегодня время уже почти закончилось». «Видимо, убьем последнего демона Баала в следующий раз». Сунфэй слегка оторопился, потому что еще оставалось самое последнее задание. Стоило только зайти в крепость Камня Мира и убить финального босса Баала. и Весь сюжет на обычном уровне сложности заканчивался. В компьютерной игре ты должен был перейти на сложность Кошмар. Но этот реальный мир слегка отличался от компьютерной игры. Непонятно было, что же ожидать дальше. Сун Сунфэй смутно ощущал, что здесь у него, кажется, была возможность повыситься до лунного ранга. «Александр, в моем теле, похоже, произошли какие-то изменения», — сказала, нахмурившись, Елена. Оказывается, после того, как она рискнула и убила стража маддавка с ней приключилась та же ситуация, когда появилось золотое сияние и влилось в ее тело. Сунфэй еще не успел ответить, как в это время случилось странное. С неба упал белый столб света и накрыл Сунфэя. Повысил уровень. Это была картина, когда класс получил новый уровень. Но Сунфэй вскоре очень удивился. Один уровень, два уровня, три уровня. Его величество был потрясен тем, что с ним происходило. Потому что эта картина с повышением уровня продолжалась очень долго. Когда целый стоп света исчез, он обнаружил, что, оказывается, повысился до девяносто девятого уровня. В итоге, разом повысится до девяносто девятого уровня, это как такое возможно? Он еще не убил финального босса Баала, а уже в итоге получил максимальный девяносто девятый уровень. А после увеличения опыта от убийства Баала и его подчиненных, что тогда произойдет? Неужели получить сотый уровень и выше? Сун Фэй в этот момент был немного обеспокуражен. Сразу повысившись с 91 по 99 уровень, Сун Фэй получил 8 очков умений и 40 очков в характеристиках. Это был небывалый бонус. Когда он открыл древо умений, то внезапно обнаружил удивительную вещь. Варварские способности смерч и атака в прыжке каким-то образом повысились до максимального 24 уровня. Сунфэй ясно помнил, что ранее прокачивал эти способности лишь до третьего уровня. Неужели только что... Сунфэй вспомнил выливающуюся из тела Корлика и Талика золотую энергию, которая погружалась полностью в тело Фэя. Неужели эта энергия означала осознание и восприятие двух ключевых способностей древних стражей? Александр, я, кажется, кажется, освоила новую способность метать оружие. Удивленная речь девы воительницы Елены доказывала догадки Сунфея, потому что золотая энергия после смерти Мадавка влилась в тело Елены. Знаменитой способностью Мадавка являлся двойной бросок. Когда Сунфей вернулся в реальный мир, он уже после обеденного время. Людей Якса по-прежнему не штурмовали город. Не было никаких движений. Все, кроме Сунфея, чувствовали себя странно из-за такой тихой обстановки. Шевченко и Рибери уже отобрали 300 хорошо обученных солдат. И как раз готовились к тайному выходу из города с наступлением сумерек. Было слышно, с каким порывом тренировались в городе народные ополченцы. Улицы тоже начали оживляться. Некоторые мелкие лавочники и латочники начали снова работать. Прибытие Сунфея и передового войска Легиона волчих Зубов даровало жителям города двух флагов надежду. «Иди в лагерь городских войск, разыщи там мелкого офицера по имени Эмиль Хески и приведи его, я хочу увидеть его». Приказ Сунфэя слегка озадачил дрогбу. Но тот не понимал, почему его личество хотел разыскать мелкого офицера из городских войск. А задачный Дрогбан спустился с городской стены. Сунфэй стоял на городской стене, наблюдал за солнцем на небе и размышлял о вещах, которых он увидел вчера в тех двух пар... Пар... парчевых коробках. «Сейчас, по-видимому, можно вести дела, только полагаясь на советы старшей принцессы и Перис. Советы этих двух враждующих женщин оказываются единодушны. Неужели действительно лучше всего тебя понимает именно твой враг?» Сунфэй вспомнил о вещах в парчевых коробках, и ему стало забавно. Докладываю господину, начальник филиала торгового союза «Сороса» в городе Двухлагов просит аудиенции у господина. Как раз в этот момент за спиной раздался голос телохранителя. «Торговый союз «Сороса»?» Сунфей кивнул. Человек из торгового союза «Сороса» наконец-то показался. Его Величество кивнул. «Заводи. Слушаюсь». Сунфэй вернулся в главный зал наблюдательной вышки и только что присел... «Святой воин созвездием Змееносца привел человека около сорока лет с крепким телосложением, который выглядел как торговец. Этот человек был ростом почти 190 сантиметров, не имел выраженной полноты или худобы. На нем был надет светло-серый халат. На щеках имелась желтоватая борода. Он был очень ухожен, имел прямой нос, небольшие глаза. На лице постоянно держалась сладкая улыбка». В светло-голубых глазах слабо причитывались застенчивость, из-за которой с трудом верилось, что этот, казавшийся на первый взгляд робкий мужчина, мог быть начальником филиала ВЕ Личественного Торгового Союза Сороса. Но Сун Фэй не посмел недооценивать этого человека, потому что, если внимательно приглядеться, то можно было обнаружить, что в глубине этих застенчивых глаз мелькал бреск, который нелегко было почувствовать. но Только ум необычайно смелого и хитроумного человека мог быть такой взгляд. Его слабая застенчивая улыбка в первую очередь притупляла бдительность, якобы принося доверие и близость. Это был очень страшный человек. Если бы не полученная ранее информация о становлении начальника филиала торгового по имени Романа Абрамовича, если бы не было известно, сколько бандитов в пустыне и песчаных разбойников привел в ужас этот мужчина, если бы не было известно, что на самом деле этот мужчина является самой кровавой и страшной личностью в пустыне Гоби, он, вероятно, был бы сбит с толку от выражения лица этого человека. но сейчас. Сунфэй вежливо попросил мужчину сесть, а про себя напоминал, что не стоило недооценивать этого лиса. Все желал навестить, навести визит его величеству Александру, но боялся побеспокоить... Ее Величеством, занятым военными делами, поэтому Роману только и оставалось ждать, пока Его Величество закончит управляться с запутанными делами города. И только после этого Роман позволил себе нанести визит Его Величеству. Улыбаясь, Роман говорил весьма учтиво и очень правило и очень старательно выбирал статусы и положения в речи. Но острое шестое чувство варвара сообщало Сунфею, что этот мужчина сейчас бдительно наблюдал за ним, словно бизнесмен, который выбирал, стоило ли вкладывать капитал в тот или иной товар. «Неужели начальник Роман прибыл в это самое опасное место города только ради того, чтобы навестить меня?» — улыбнулся Сунфей. Сунфэй позавчера в порыве гнева перед этой наблюдательной вышкой убил глав семьи аристократических кланов города Дву флагов. К тому же наблюдательная вышка на западных воротах находилась ближе всего к армии Аякса. Из-за такого двойного смысла эту наблюдательную вышку некоторые называли самым опасным местом города. Когда Сунфаин вчера общался с увольнем Хеским, он услышал об этой версии и лишь усмехнулся, не придав этому значения. «Конечно, еще хотел бы приобрести некоторые подарки его Личеству Александру. Торговый союз так и не иначе является частью города флагов и хотел бы сделать свой вклад в защиту города». Абрамович встал и улыбнулся. «Я уже отправил людей преподнести подарки под стену. Если его величество разрешит, я тут же прикажу подданным подняться». «Хорошо». Сунфэй поднял руку, Давай знак святому воину созвездием созвездии Змееносца. «Пропустить людей». Вскоре донеслись тяжелые шаги, несколько воинов в наряде охраны торгового союза, каждый из которых имел силу одной звезды, с трудом несли шесть больших железных ящиков объемом один кубический метр. Шатаясь, они шаг за шагом вошли в главный зал наблюдательной вышки. Что Сунфея изумил, так это то, что среди тащивших ящики людей был уволень Эмили Хески. Хески, очевидно, тоже заметил Сунфея. В глазах мелькнул блеск. Он тут же громко и восторженно заорал. «Эге, брат Сунфей! Э, так ты здесь оказался, ха, ха Как ты смог испугать НАТО? Оказывается, ты служишь в наблюдательной вышке на западных воротах. А Ты знаешь...» «Только что прошёл господин Александр, отправил человека за мной, чтобы я прибыл. Неужели я действительно стал, стану телохранителем господина? Ты тогда говорил правду?» Глава 416. Выбор умного человека. Увидев эту сцену, Абрамович слегка столбенел. И какое-то время не мог понять, что за человек этот, казавшийся слабоумным. Черный Верзила, который осмелся так разговаривать с королем Шамбара. А потом ну, речи казалось, что оба человека как будто были знакомы, и между ними были особые отношения. Но этот здоровяк явно не знал про то, что его знакомый являлся королем Шамбара. Сун Сунфэй только рассмеялся и не поспешил разъясняться, а помахал рукой, давая понять увольнем, чтобы тот встал рядом с ним». «Ваше личество, Александр, это...» — улыбаясь, спросил Абрамович. «Как раз вас представлю. Это мой друг, с которым я недавно познакомился. Ранее я скрывал от него свое положение. Теперь Сун Фэй больше ничего специально не скрывал, а просто представился Хеске. Особенно он похвалил в нескольких словах Джессику. Сказав это, он похлопал по плечу Хески и улыбнулся». «Эмиль, я скрывал свое положение. Ты же на меня не обижаешься!» Ухе с кем зарябило в глазах. Он широко раскрыл глаза, которые теперь все явно видели. На лице читался шок. Он долго не мог прийти в себя, а затем испытывал волнение, похлопав по плечу Сунфая, и, грамоподобно, рассмеялся. «Оказывается, вы господин Александр! Я буду вашим телохранителем!» «Прекрасно!» — посетил господина. Хэски в будущем непременно хорошо Э, «Извините, господин, я не должен был хлопать вас». Увелин действительно был взволнован и растерян, и речь его была тем более неясной. А что ж касается обиды на Сунфея, этот уволь, по-видимому, никогда я не знал, как обижаться на других. Действительно, Его Величество и в самом деле непредсказуемы, большими и малыми делами, занимаетесь сами. Хочешь провернуть какое-то дело в городе двух лагов, а его величество уже сам все расследовал? Этот бравец, братец Эмиль действительно везучий, ему можно позавидовать. Абрамович теперь все понял и про себя поражался, что этот король Шамвера тихо посещал в обыкновенной одежде каждый уголок города. Молодой человек видел Абрамовича, как на ладони это действительно был хороший метод. Сунфей высоко поднялся в глазах начальника филиала Торгового Союза, задумавшись, на мгновение Абрамович снова сказал «Ныне филиалу торгового союза Сороса в городе двух флагов не хватает начальницы. Я слышал его величество, только что упомянул о смышленой очаровательной младшей сестре братца Эмиля. Должно быть, она талантлива и имеет большие перспективы. Роман просит извинения за дерзость, но он желает попросить госпожу Джайсику соизволить присоединиться к моему торговому союзу Сороса. Не знаю, согласен ли его величество». Сун Фэй про себя улыбнулся. «Этот Абрамович в самом деле был суровым. Он вмиг догадался о намерениях Сун, -фэя. Сун, -фэй, Сун Фэй в самом деле только что терпеливо рассказывал так много о семье Хэски и особенно расхваливал Джессику, чтобы скрытно порекомендовать Абрамовичу эту девчонку Джессику». Заметив скрывавшуюся тайну происхождения Джессики с Анжелой, Фэй все время хотел помочь этой бедной девочке, но очевидно, он не мог устроить ее в армию, как ее старшего брата. Зато торговый союз Сороса, который на на равных был способен соперничать с имевшимися в городе двух флагов союзом магов, наемными войсками и аристократами, являлся отличным местом для девочки. Абрамович был человеком с большим опытом, и как только Сунфэй закончил говорить, он почти сразу догадался о замысле этого нового аристократа с неисчерпаемым потенциалом. Для Абрамовича это было наилучшим шансом. Оказывалась не только небольшая услуга для короля Шамбера, еще более важным являлось то, что судя по тону короля Шамбера, девочка по имени Джессика была для него важна. Стоило ей присоединиться к филиалу торгового союза Сороса, и этот незаметно связывал бы короля Шамбера и Абрамовича, они будут находиться на одной стороне. Это окажет большой успех, чем принесенные ранее подарки. Торговый союз Сороса являлся огромной финансовой группой на континенте. Подчинявшиеся ему торговые филиалы были размещены по различным империям и городам. Несмотря на то, что это была единая финансовая группа, однако филиалы ожесточенно конкурировали между собой. Абрамович сумел от нищего раба добраться до нынешнего положения. Естественно, это считалось чем-то невозможным. Но с тех пор, как он стал начальником филиала в городе Двух Флагов, он уже три года никуда не продвигался. Очевидно, чтобы сделать дальше шаг, После достигнутого, одних лишь своих способностей уже было недостаточно. Попросту говоря, он являлся лишь бизнесменом с некоторым богатством и со связями. Для дальнейшего развития ему требовался могучий партнер с таким же потенциалом. Этот товарищ должен был оказать сильную помощь в сфере, в которую не мог вступить Абрамович». На протяжении трех лет Абрамович, с одной стороны, терпеливо наживал, наживал капитал, а с другой стороны, следил за ситуацией в империи, отмечая влиятельных и сильных фигур и ища себе партнера. Внезапное появление короля Шамбара Александра, естественно, попало под его внимание. По правде говоря, поначалу Абрамович не возлагал надежды на короля Шамбора. В империи, где в почёте была сила, правитель крохотного вассального королевства шестого ранга, не имевшего ни славы и власти, какие мог оказать значительные перемены. Но вскоре по мере проведения соревнований по военному учению, весьма догадливый Абрамович, быстрее чем кто-либо другой, изменил свое мнение. Он увидел в этом правителе вассального королевства невообразимый потенциал. Это был поразительный потенциал. Внимательно присмотревшись, Абрамович обнаружил, что правитель по имени Александр был прямо-таки союзником, неспосланным небесами. Времени ждало, и когда Абрамович приготовился поспешить в столицу, чтобы встретиться с королем Александром, долетела умопомрачительная новость. Военный гений Красич погиб в бою на горе военных гениев. Разразилась война, а король Шамбера стал первым командиром северо-западного боевого участка Аякса. Эта новость необычайно воодушевила Абрамовича. Вскоре старый друг в столице, Реднап, отправил человека с письмом, в котором он настойчиво просил, что хочет иметь больше связей с королем Шамбера, и уже давно рекомендовал себя королю Шамбера. Все складывалось так, как он и не мечтал, как будто фортуна внезапно стала благосклонна к нему. В тот день, когда Сунфаи прибыл с передовым легионом в шесть тысяч кавалеристов, Абрамович пристально за этим следил. Сунфей отважно прорвался во вражеский лагерь, разгромил своим кулаком вражеского главнокомандующего, убил семь крупных аристократов, разжаловал начальника города Соловьева, сформировал службу запаса из народного ополчения и обнародовал военный приказ. После всех этих непреклонных методов Абрамович окончательно принял решение, что надо обязательно наладить связь с этим новым аристократом империи и стать его союзником. Поэтому, когда он посчитал, что наступил подходящий случай, то нанес визит, принеся с собой щедрые дары. Когда король Шамара недавно скрытно выразил свое отношение к девушке по имени Джессика, Абрамович вмиг все понял и первым радостно заговорил о ее приглашении для филиала Могущественного Торгового Союза Сороса в городе Двух Флагов. Даром позаботиться об одной девушке, разве мог быть здесь какой-то убыток? Услышав слова Абрамовича, Сунфэй удовлетворенно кивнул головой и все же, без всякого самовластия, повернулся к глупо хихикающему удивленному Увольню Хески и тихо спросил «Ты как считаешь, ничего, если Джессика будет обучаться управлению бизнесом у начальника Абрамовича?» Голова Хески уже была полностью перегружена. Авторитет торгового союза Сороса в городе флагов был известен даже идиоту. В обычное время немало людей разбили головы, когда у них не получалось туда попасть. А сейчас, неожиданно, начальник филиала Могущественного Торгового Союза лично приглашал его младшую сестру. Хески просто не знал, что сказать. «Я слушаюсь вас, господин. Как вы скажете, так и будет». Поразмыслив, Хески необычайно решительно ответил... «Сомневаясь, что у тебя в голове одни лишь мышцы, ты очень гуманен». «Уважи, уволень», — развеселил Сунфэя. Его Величество остался очень доволен этим ответом. Почему-то Сунфэй чувствовал, что этого увольня исходила аура спокойствия и близости. «Рассмеявшись, Сунфэй сказал Абрамовичу, — раз так, то решено. Надеюсь, начальник Роман хорошо позаботится о младшей сестре моего братца». «Не сомневайтесь, Ваше Величество», — кивнул головой Абрамович, заметив трудолюбивый наказ короля Шамбера. «Он еще больше придал значение этой девочке по имени Джессика, и ему стало любопытно, неужели между королем Шамбера и этой девчонкой были тесные связи? Если это действительно так, то одного небрежного действия может привести к скверному исходу». Конечно, Абрамович понимал, что для того, чтобы стать союзником и другого короля Шамбара, лишь такого мелочного способа будет недостаточно. На Зироте самые прочные друзья и союзники поддерживали друг друга, опираясь на совместные интересы. Он должен был показать свою цену, чтобы у короля Шамбера было достаточно оснований считать его другом и союзником, а не мелкой личностью, которой этот новый аристократ Империи мог воспользоваться. Подумав об этом, Абрамович встал и подошел к шести железным ящикам в зале. Он нажал на один из них, раздался звонкий щелчок двигавшегося механизма. Крышка железного ящика открылась, и взору предстали вещи, лежавшие внутри. Тут же разноцветные пестрота наводнила слегка мрачный зал. Это были философские камни. Весь железный ящик был загружен разноцветными философскими камнями. Фэй подошел, тут же извлек несколько штук, пощупал их. В руках немедленно поднялось великолепное разноцветное сияние. Хоть это и были низкого качества философские камни, зато весь забитый им огромным количеством камней ящик не в самом деле считался щедрым подарком. Сунфей как-никак имел хорадрический куб, это чудесное приспособление, поэтому ценность этих философских камней была намного дороже, чем казалось. Те философские камни, что ранее преподнес жрец Шамбара Мазоля, уже полностью истратились. Поэтому эта порция новых камней оказалась как раз кстати. Глава четыреста 417. Карта Дворца Морского Бога. Хорошо, теперь тогда вот-вот будет сражение. Эта партия философских камней является чрезвычайно важным стратегическим материалом. Они, по крайней мере, смогут поддержать магический барьер, земляная защита в городе Двухлагов на протяжении месяца. «Превосходно! Я принимаю подарки и благодарю начальника романа за дары!» Сун Фэй положил обратно философские камни в железный ящик. «Будьте любезны, ваше личество, сюда!» Видя, что Сунфэй не отказался от подарков и принял философские камни, Абрамович вздохнул с облегчением, раздался щелчок двигавшегося механизма и открылся второй драгоценный ящик. По-прежнему внутренности ящика сверкали. Оказывается, это был еще один ящик, полностью забитый философскими камнями. Сунфа изумился. Это были немалые богатства. Он вспомнил, что жрец Мазоля более двадцати лет искал повсюду камни и в итоге не накопил камней и на один ящик. А начальник филиала городского союза Сороса вот так легко преподнес более 20 тысяч камней. Торговый союз Сороса и в самом деле имел обширные финансовые возможности. Задумавшись, Сунфей спокойно кивнул и ничего больше не сказал, приняв дары. Третий ящик. Четвертый ящик. Абрамович открыл один ящик за другим. Они все были полностью набиты философскими камнями. Это действительно было поразительное богатство. Сунфей поднял глаза, взглянул на совершенно спокойного Абрамовича. У него что-то мелькнуло в голове. Его Высочество вынужден был признать, что стоявший перед ним, мужчина заслужил того, чтобы на него смотрели по-другому. На Зероте богатство было синонимом к слову могущества. Вполне очевидно, что денежные средства этого слегка застенчивого мужчины средних лет немного выходили за рамки представления Сунфея. Хорошо, Сунфей сказал одно слово. Взглянул, протянул руки и положил четыре заполненных философскими камнями ящика в пространственное кольцо. Щелк-щелк. Пятый ящик открылся. На этот раз там лежали не философские камни. Там было несколько чертежей карт. Цун фэй взял самый верхний чертеж и обнаружил, что это была подробная карта местности площадью 500 квадратных километров. Она была намного детальней, чем военные карты местности. На ней повсюду... Были помечены места типа оазисов, источников водоснабжения, старых дорог, труднопроходимых участков, чего на военной карте не было. Но там даже были помечены логово и ключевые позиции кавалерии и пустынных разбойников Аякса. Во время войны эта карта имела неизмеримое значение. Сумфэй не изменился на лице. Зато про себя он незаметно продолжал менять свою оценку насчёт стоявшего перед ним мужчины. Видимо, тот владел не только большими богатствами, но и имел другие тайные силы, которые не принадлежали торговому союзу Сороса. Его Величество с преисполненным видом положил карту назад и взял лежавший ниже чертеж. Это оказалась дислокационная карта с каналами и опорными пунктами. Торгового союза Сороса. Там детально были отмечены ответственные лица в опорных пунктах и владельцы каналов. Конечно, еще прилагалась маленькая квадратная золотая табличка. Она была искусно сделана и выглядела красиво. Впоследствии, где бы ни был его величество, с помощью пометок на этой карте он может максимально быстро найти основные пункты Торгового союза Сороса. «Новости, которые неудобно передавать по военным каналам империи, можно передать по этим каналам, ручаясь, что они надежные. В то же время, в этих основных пунктах можно также взять авансом сумму в один миллион золотых монет. Эта золотая табличка является подтверждением подтверждающим документом». Абрамович разъяснил, улыбаясь, а затем с неким сожалением добавил... И, к сожалению, я контролирую только эти места. Мои права ограничены. В противном случае я бы сделал больше удобств для Его Личества. Сунфэй рассмеялся. Он расслышал намек Абрамовича и ничего не ответил. В ящике были еще чертежи, помимо карт, но там еще лежали чертежи магических круга. Большинство из них были слегка повреждены, но уровень магических кругов был не низким. Видимо, Абрамович чувствовал, что ему незачем оставлять их у себя. Максимум можно было бы перепродать, но для того неизмерно богатого человека, как он, это была капля в море. Однако, кто знает, может в руках такого мастера, как Король Шамбер, Александр, они окажутся действительно полезны. Поэтому Абрамович щедро их отдал Сунфею. Сунфея детально рассмотрел, обнаружив... что большинство чертежей магических кругов уже были старыми и сделаны из кожи отличного качества. Там были сложные магические цепи. Если бы получилось их восстановить, то получились бы потрясающие магические круги. Кто знает, может что-нибудь из этого выйдет. Если их вручить старику Кайну и жрице Акаре, этим двум безумным ученым, Сунфэ кивнул и принял чертежи, Когда Сунфэй уже собирался отвести взгляд, он внезапно ощутил на дне на пятого ящика знакомые колебания энергии. Это Сунфэй убрал верхние чертежи и подобрал придавленное в самом низу темно-коричневое изделие из кожи. На темно-коричневой коже были выгравированы древние слова. Неизвестно было, с какого могучего магического зверя была снята эта кожа. От нее исходило слабое давление. Несмотря на то, что эта энергия за до долгий промежуток времени ослабла, она невольно вызывала у людей дрожь. Пальцы погладили поверхность и почувствовали боль, словно укололись об острую иглу. Естественно, это заставило Сунфея измениться в лице. Истинной причиной послужил рисунок Ры, подобного человека, бегущего по волнам в правой части кожи. Он был похож на то, что видел Сумфей в таинственных водах под городом двух флагов, и был похож на рисунки в пяти свитках из бараньей кожи в резиденции начальника города. Сумфей неспешно погладил эту таинственную кожу. Помимо рисунка рыбоподобного человека, бегущего по волнам, на остальном квадратном участке кожи размером полметра были изображены топографическая карта им постройки. Древними словами что-то было помечено. Судя по всему, это было что-то типа строительной карты старинного города, которая неведомым образом попала в руки Абрамовича. Он обернулся, посмотрев на Абрамовича. Это чертеж я обнаружил три года назад в логове песчаных разбойников на территории Аякса. Эта группа песчаных разбойников налетела и пыталась ограбить товары торгового союза. Я возглавил мастеров Торгового Союза и уничтожил эту группу песчаных разбойников. В их логове я обнаружил много ценностей. Этот чертеж был среди них, но за четыре года я потратил много усилий и подключил людей, чтобы расшифровать чертеж, И так и не добился успеха, даже не зная, что за место здесь изображено. Слова на нем тоже никто не мог расшифровать. Абрамович выглядел искренним. Ничего не утаивая, и тем более ничего не преувеличивал. Он честно рассказал о всем, что знал про этот чертеж, а в конце добавил. Но некоторые известные барды предполагают, что этот чертеж имеет связь с демоническими руинами. Поскольку я ничего не собираюсь делать с этим чертежом, то подумал преподнести его величеству. Его величество, возможно, сумеет найти ему применение. Начальник торгового союза не врал. Этот чертеж действительно был необычным. Обычный человек с первого взгляда мог бы это понять. Но Абрамович потратил немало усилий за последние годы и не смог разгадать ни одной тайны. Постепенно этот чертеж стал ему неинтересным и утратил всякий смысл. Никто не желал покупать его на аукционе за высокую цену, а дешево продавать ему не хотелось. Поэтому в знак дружбы он подарил чертеж королю Шамара. Абрамович считал, что этот чертеж не имел никакого смысла, и чтобы король Шамбара не вытащил чертеж, Абрамович не попал в неловкую ситуацию. Абрамович положил чертеж в самый низ ящика. Неплохой материал, но боюсь что раз уж начальник роман с его финансовыми возможностями и методами не сумел объяснить, то и у меня не получится. Сунфей не изменился в лице, положил обратно изделие с кожи в ящик, затем улыбнулся, сказав Начальник Роман, действительно заботлив, я принимаю эти топографические дислокационные карты. Говоря это, он поместил железный ящик в пространственное кольцо. Глубоко во взгляде Абрамовича промелькнуло разочарование, потому что король Шамбора тоже не разгадал тайну этой кожи. Видимо, это и в самом деле был чертеж уже утративший всякую ценность и смысл. Но он знал, что сердце Сунфея теперь сильно разожглось. Потому что письменность, которую не могли растолковать люди Абрамовича, была очень знакома Сунфею, так как это была письменность мира Диабла. За долгие времена нахождения в мире Диабла Сунфея, помимо того, что получил знания по фармацевтике от жрицы Акары, И знания по магии от старика Каина при выполнении различных заданий, нередко встречался с письменностью. Он посмотрел, посмел признать, что те слова являлись письменностью мира дьявола. Конечно, он также знал и смысл тех слов. Это кожаное изделие называлось Дворец морского Бога. На коже был изображен архитектурный ансамбль, именовавшийся Дворцом Морского Бога. Он детально был связан с рисунком рыбоподобного человека, бегущего по волнам. В правом углу, если Сунфей не ошибался, то изображение на чертеже, так называемый Дворец Морского Бога, являлся той величественной многоэтажной постройкой, которую Сунфэй смутно видел на дне акватории под городом Двухлагов. Под городом двух лагов действительно находился старинный город со времен богов и демонов. Сунфей испытывал неописуемый шок. Абрамович непреднамеренно оказал великий дар. О демонических и божественных руинах в Азероте все знали. Почти все империи 8 девятого ранга возвысились после раскопок демонических и божественных руин. Можно сказать, что магия и боевые искусства на континенте основывались на тайнах, обнаруженных... в демонических и божественных руинах. А дворец морского бога имел немалые размеры. Сунфэй даже считал, что там находятся демонические и божественные руины, как минимум шестого ранга. Теперь эта городская карта была крайне важна. Когда Сунфэй достигнет сил, с помощью которых он сможет исследовать подводный мир, он должен будет отыскать этот дворец морского бога. Вся сложность уменьшится в разы, можно будет полностью избежать установленных по слухам ловушек и опасностей, словно вступал в свой королевский сад. Пока с трудом сдерживал свое возбуждение, Абрамович нажал на шестой железный ящик и открыл последний ящик. Глава 418. Второй порный пункт «Старинный город смерти». В шестом ящике лежали два специфических меча. Серебряные клинки под лучами солнца испускали застывший холодный блеск. У них была весьма странная форма. Вроде мечи, но не мечи. Ножи, но не ножи. На острие мечей был сверепый шип. Их рукоятки были обмотаны животными сухожилиями, впитывавшими влагу, что позволяло крепко держать оружие в руках. Чувствовалась мощь, исходящая от мечей, получая чувство наслаждения от того, что они были сделаны. Сунфэй схватился за один из мечей и ударил пальцами по клинку. А тут же городская стена огласилась звонковостью клинка. «Хороший меч!» — невольно восхитился Сунфэй. Непонятно было, из какого металла был сделан этот меч. Он был очень тяжелым. Клинок был около 160 сантиметров длины. В руках весил около 300-350 килограмм и был тяжелее самого тяжелого огромного топора из булатной стали. Клинок был подобен зерк зеркалу, в нем отчетливо виднелось отражение лица Сунфея. Конечно, больше всего привлекло Сунфея искусство ковки этого меча. Сунфей в мире Диабла встречал немало оружий. наилучшего качества, и от большой груды девушки кузнеца Чарси получил немало знаний о ковке. Он ясно видел, что уровень ковки этих двух мечей был на необычайно высоком уровне. Даже с нынешними возможностями, выкованные Чарси мечи из демонических останков и элемента черного железа не доходили до такого прекрасного качества, как эти два меча. Эти два меча я тоже раздобыл из логово-пустынных разбойников. Некоторые утверждают, что этим мечам несколько тысяч лет. Техника их ковки схожа с техникой гномов во времена Великой войны богов и демонов. Мечи сделаны из митрила чистой стали и малого количества золотых слез богини. Поэтому мечи имеют отличные свойства управлять демонами. Вот, только вот клинки слишком тяжелые, обычные воины и маги не способны их поднять, поэтому до сих пор мечи не могли найти себе хозяина, и лежали у меня без всякой пользы. Ныне Его Величество обладает поразительной силой, и можно считать, что эти драгоценные мечи встретили, наконец, хозяина. Теперь у них появился шанс показать свою истинную мощь. Абрамович говорил очень тактично, незаметно подлизываясь к Сун У него был хорошо подвешен язык. Он умел следить за словами и выражением лица собеседника. Начальник Роман действительно похлопотал. Сунфей Сун Фэй взял в руки два меча, но слабо взмахнул, заполнив пространство холодным блеском. Клинки зазвенели, они как будто имели душу, издавая порывистые, радостные звуки. Абрамович и стоявший в зале телохранителем зацокали языком от удивления, увидев эту поразительную картину. На самом деле Сун Фэй уже имел комплект «Дитя Булкатоса» из «Мира Диабла», «Лезвие Колосса» и «Сказочный меч», но по праву можно было считать уникальным драгоценными мечами. Да еще эти мечи имели дополнительные магические свойства — А что касается убойной силы, то они были круче тех двух присланных Абрамовичем мечей. Но почему-то те два меча в руках Сунфея давали ему особое чувство удобства. Прозмыслив, он не стал отказываться. Ему пришла идея. Он положил два меча в запасной слот оружия варвара. Посторонним людям показалось, что сверкнули две серебряные вспышки и два меча погрузились в руки Сунфея. Король Шамбер Александр действительно обладает силой, с которой обычному человеку не управиться. Когда Абрамочевич с силой четырех звезд увидел эту картину, его сердце встрепенулось. Он испытал еще больше удовольствия, что выбрал себе такого партнера. Сунфэй ни в чем себе не отказал, приняв все драгоценные подарки в шести ящиках, а затем рассмеялся. Начальник Роман... «В самом деле, заботливый человек. Я принимаю все эти подарки. Премного благодарен. То, что Его Величество принял подарки для Романа – большая честь». Сунфей расхохотался. «Мне не нравится играть в загадки. Я уже понял цель визита начальника Романа». Лицо Абрамовича засияло от радости. Он стал учтиво поклонился, после чего сказал со смехом. «В таком случае, раз Его Величество...» «Загружен военными делами. Роман распрощается и поблагодарит за гостеприимство. Хорошо. Жозем, проводи начальника Романа. Слушаюсь, Ваше Личество. Святой воин созвездием змееносцем по имени Жозем мей Релиш. выпроводил из главного зала наблюдательной вышки на западных воротах Абрамовича и его телохранителей». «Эмиль, срочно возвращаясь, и обсуди с Джессикой недавнюю новость, чтобы Джессика не перепугалась, когда к ней придут люди из Торгового Союза Сороса». Фэй улыбаясь, похлопал по плечу, увольняхески. «Да, господин, я тогда пойду. Я тогда пойду». увалень широко улыбнулся, обнажив белые зубы, встал на одно колено и отдал честь, а затем с радостным видом выбежал из зала наблюдения вышки. Не прошло и полминуты, как он прибежал обратно и добавил фразу «Господин, я скоро вернусь». Сунфэй рассмеялся, покачав головой из стороны в сторону. От тела этого увольня исходила аура, которая заставляла ощущать с ним близость. Словно это был верный товарищ Фэя в университете, который всегда решительно стоял на его стороне, несмотря ни на что. Вскоре после ухода Хески, Шевченко и Рибери пришли с докладом, что уже выбрали хорошо подготовленных для засады в пустыне солдат. Они спрашивали у Сунфея, когда им выдвигаться. Выйдя из зала и взглянув на постепенно пускающийся за горизонт солнца, Сунфей слабо кивнул головой. Его величество обернулся посмотрел на стоявших позади обоих человек. «Двести солдат с тождественным и благовейным видом» и громко сказал, «Вы все самые храбрые, самые гордые, самые сильные солдаты города двух флагов. Вы герои империи. Сейчас вас отправится, двести человек. Надеюсь, что завтра вернутся двести человек. Помните, что завтра, перед заходом солнца, я здесь устрою банкет лично, устрою его ради вас. Неважно, выполните ли вы задание или нет». Все запомнят этот подвиг. Слава Зениту! Слава господину! Солдаты испытывали душевный подъем и громко закричали. В это время последний луч света погрузился за пределами безбрежной пустыни. Выступаем. Вслед за командой Шевченко-Рибери. Двести человек развернулись и спустились со стены. Все произошло беззвучно, словно это были ловкие обезьяны. С помощью крюка и веревки они бесшумно в сумерках спустились с двухсотметровой городской стены, а затем максимально быстро проскользнули через щель в кольце окружения людей Аякса и исчезли в далекой пустыне. «Я тоже должен отправиться». Наблюдая за тем, как Рибери с людьми наконец безопасно выскользнули из окружения противника, Сунфэ немного успокоился. Он подзазвал к наблюдательной вышке Чеха и четырех богатырей-хранителей и дал им наказ, после чего переключился в режим ассасина, превратился в бесшумный зеленый дым и тоже покинул город двух флагов. Чехи остальные уже привыкли к подобно таинственным действиям Его Величества и ничуть не удивились. Бескрайняя пустыня песчаная буря вздымалась до небес. в двадцати километрах к западу от города двух лагов возвышался под светом яркой луны пришедший в упадок старинный город рассказывавший об огромных переменах за тысячу лет тянувшиеся беспрерывно тени наводили такой страх что мурашки ползали по спине пришел в записке говорилось что это должно быть здесь. Сунфэй вступил в желтый песок и остановился. Его взгляд стал сосредоточенным и смотрел на тот старинный город, уже полностью пришедший в упадок. Это старинный город смерти в пустыне и в самом деле место полной опасности и ловушек. Сунфэй выпустил душевные силы, ощутил все, что находилось в радиусе полтора километра, очень быстро изменился в лице и вздохнул. Место, где он стоял, находилось примерно в километре от пришедшего в запустение старинного города. Прошло более десяти минут, а Сунфэй еще э, не сделал и шага, потому что впереди находилась ужасная красная зона зыбучих песков. Эти ужасные зыбучие пески были способны поглотить все, что угодно. Ужасные красные забучие пески окружали старинный город смерти. Подобно городскому рву, они окружали пришедший в упадок старинный город. На протяжении более ста лет барды называли это «песчаной рекой смерти». По слухам, воины ниже лунного ранга, вступившие по неосторожности в эти пески, уже не смогут сбежать. Их засосет внутрь, и они станут пищей для скрывавшихся под зыбучими песками бешеных золотых муравьев. Именно таким образом этот пришедший в запустение старинный город стал местом смерти. Несмотря на то, что старинный город был немалым по размеру, а практически все городские стены и постройки сохранили свой исходный вид, не разрушившись, однако... Дайте-ка взглянуть, насколько бешеные эти милые ребята. Сунфэй пришла идея, и он переключился в режим друида. Вся аура мгновенно поменялась. Вокруг его тела загустилась природная энергия. Он взмахнул коротким магическим посохом, и белая природная энергия приняла вид огромного белого грозного волка. Друид был 69 уровня, но Сунфей вложил много очков умений в способность призыва волка. Поэтому призванный волк был по силе на уровне трех звезд и считался довольно сильным. Его можно было отнести к магическим зверям. «Иди!» Вслед за командой Сунфея, огромный белый волк яростно зарычал им, подобно ветру, помчался в красные забычьи пески. Поскольку огромный белый волк стремительно бежал, подобно ветру, то поначалу не увязал в песках, но не прошло и трех-четырех секунд, как все внезапно, удивительным образом поменялось. Изначально спокойная река из-за красных зубучих песков начала безумно двигаться. Повсюду стали появляться на красных песчинках черные пятна. Это были бешеные золотые муравьи. Те черные пятна являлись ужасными бешеными золотыми муравьями. Каждое из этих созданий было размером с большой палец. Черные тела ярко блестели, клещеобразные, Передние конечности были страшны, словно острые зубы. Красная забучая песчаная река была покрыта как минимум десятками тысяч бешеных золотых муравьев. А вскоре все они поползли к огромному белому волку. В мгновение ока огромный белый волк, способный противостоять воину трех звезд, стал подобен льдине, упавшей в лаву. Он даже не успел издать стон, как сразу бесследно исчез. Страшные — это могучие войско. Сунфэй определил, это множество золотых муравьев, которых нельзя было читать магическими зверями, как страшные. По воспоминаниям Фэя из -за прошлой жизни, он, естественно, знал, что, когда этих букашек становится довольно много, могут произойти ужасные вещи. В Африке, во времена Второй мировой войны, Кочевые муравьи поглотили 1800 отборных солдат из отряда Лиса пустыни Ромеля. Это было просто ошеломляюще. И это место в качестве второго опорного пункта мне предложила старшая принцесса Иперис, старинный город и город двухлагов. Действительно, можно скандири скоординировать для совместной атаки врага. Но как я проведу в старинный город более 30 тысяч из Легиона Волчьих Зубов? Осуществимы ли их решения? Сунфэ решил для начала прибыть в старинный город и осмотреться. Голова 419. Тщательная подготовка. С нынешней силой Сунфэй, хоть и был непобедимым среди воинов с уровнем ниже лунного ранга, однако по-прежнему не мог так же, как воины лунного ранга, застыть в воздухе им, проходить там большие расстояния. Поэтому он призвал ворона с огромными крыльями. Время от времени его тело мелькало на спине ворона, и в итоге он безопасно очутился на городской стене старинного города. Он окинул взором крепость. В сумерках старинный город смерти вызывал безмолвный трепет. Бескрайне огромные каменные постройки были окутаны серебряным светом луны. Повсюду отбрасывали тени. На улицах царила полная тишина. Лишь ветер низко завывал. Повсюду были бледные кости блуждающие огни, которые своим мерцанием напоминали город-призрак. На улицах, где отложился песчаный грунт, развалившиеся каменные храмы и статуи были еле заметны. Также там находился закрытые лавки, высохшие колодцы были наполнены песком. Вдалеке еще можно было разглядеть возвышающиеся на 300-400 метров величественные дворцы, возможно, построенные в незапамятные времена. Видно было, что верхушки некоторых дворцов вот-вот обрушатся. Но все же, учитывая возраст, город сохранился довольно неплохо. Городские стены осели где-то на метр. Парапет стен поблек. Возвышались наблюдательная вышка и внешние стены, которые полностью сохранились. Под городскими стенами накопилось немало песка. Сунфай застыл и не двигался. Колоссальные душевные силы, словно сети, расползались повсюду. Нет признаков жизни, полностью заброшенный город. Такие масштабы города и такая степень целостности построек действительно позволяют разместить здесь отряд из-за 30 тысяч человек. Но Сунфэй вскоре обнаружил некоторую странность старинного города, который как будто был окутан магнитным полем. Сунфэй обнаружил эту странность, впервые вступив в городские стены. Несколько металлических изделий на его теле звенели отчаянно тянулись к земле. Обычный человек, попавший в такую обстановку, непрерывно бы утратил равновесие. Ему бы даже трудно было передвигаться. У Сунфея появилась идея. Он спрятал доспехи друиды и надел лишь один халат и кожаные ботинки. Постепенно все странное состояние пропало». Неужели этот старинный странный магнетизм послужил причиной разрушения этого старинного города? Сун Фэй посетил улицы города, стал детально все рассматривать и вскоре отказался от своего умозаключения, потому что обнаружил, что по всему старинному городу лежали скелеты. Очевидно, люди уже давно умерли. Стоило на скелеты хоть немного натолкнуться, и они как так как были очень хрупкими. При жизни это явно были не мастера, а всего лишь обычные люди. Эти бледные кости, освещенные луной, постоянно испускали в фосфоритический свет. Почти все они были повреждены, не было ни одного целого скелета». Как будто людей при жизни атаковал какой-то страшный магический зверь, либо они подверглись огромной ужасной катастрофе. Может, ворвалась армия и перебила всех жителей города. Сун Фэй шел вдоль главных улиц города. Он увидел в месте, похожем на площадь, прогнившие разбитые деревянные клетки, которые висели на каменных столбах. В клетках находились полностью разложившиеся скелеты. С трудом сохранилась поза скелетов. Они протягивали руки. Очевидно, эти люди умерли от голода под действием ветра и солнца. На головах некоторых скелетов Сунфэй заметил вещи, похожие на корону, а также огромный драгоценный камень, который блекло-сверкал. Это были украшения аристократии. Даже возможно, что на этой площади расправились с императорской семьей. Площадь была покрыта десятисантиметровым слоем песка. Смутно можно было разглядеть в песке громадное множество безголовых скелетов. А в самом центре находилась гора из черепов, блуждали свием синеватым фосфоретические огни. Это выглядело мрачно и страшно. Перед горой лежала уже запятнанная ржавчиной булатное копье с насаженными черепами. Этих людей казнили, отрубив им головы. Здесь произошла кровавая резня. Сун Фэй ходил по старинному городу, как будто мог почувствовать в воздухе едва различимые крики, стенания, мольбы о пощаде. Здесь как будто бродили души, которые умерли когда-то давно и не соглашались уходить отсюда. Сунфэй смотрел весь город и не обнаружил никаких следов жизни. В ста метрах от города находилось логово бешеных золотых муравьев из зыбучих песков. Бесчисленное множество золотых муравьев жило в п песках. Но по какой-то странной причине, эти существа, кажется, не проявляли никакого интереса к старинному городу. Даже, можно сказать, боялись его, не намереваясь вылезти из зыбучих висков и прибыть в старинный город. Кажется, в этом старинном городе есть какой-то естественный заклятый враг, из-за которого те странные золотые муравьи не смеют и на шаг подойти ближе. придя к этой точке зрения Сунфей, впрочем успокоился иначе золотые муравьи легко бы разобрались с разместившимся здесь войском живо и схев только вот магнитное поле города не окажет хорошего эффекта на доспехи железное оружие об этом старшие принцессы Пэрис не упоминали кажется не получится разместить здесь тридцатьтыное войско Сунфэй обнаружил невозможным отклонение в плане этих двух невероятно хитроумных женщин. Неужели это магическое поле постепенно появилось за последние двадцать лет? Сунфэй покачал головой и отказался от всяких догадок. Сначала найду упоминавшийся в письме тайный проход, а потом вернусь к вопросу. В парчевых коробках старшей принцессы Перис... Оба человека единогласно рекомендовали этот старинный город, который уже много лет находился в запустении. Они рекомендовали Сунфею превратить этот старинный город во второй опорный пункт в войне с Аяксом, чтобы в... с городом двух лагов взять в клещи обеих сторон врага, вместе работать сообща. Таким образом, можно было сдержать людей Аякса. Так как вокруг старинного города было большое логово золотых муравьев, то на протяжении многих лет даже дерзкие пустынные разбойники и кавалеристы не смели ступить на эти земли. Поговаривали, что в городе находилось огромное богатство, но их уже давно всем расчислили с стиле воина лунного ранга, поэтому это место никак не привлекало искателей приключений. Люди Якса тоже знали о местонахождении этого старинного города, но у них не получилось попасть в город. Крово-красная река забучих песков площадью более 500 квадратных метров и неиссякаемые в реке золотые муравьи образовали непроходимый природный рубеж, заблокировав проход в город любой хорошо обученной армии. Но старшие принцессы Пэрис писали, что они просмотрели книги в императорской библиотеке и в мемуарах императора Ясина. Обнаружили, что в это время, когда император Ясин основал город двух флагов, он из любопытства наткнулся на этот старинный город. Осмотрев его, он, к сожалению, ничего не обнаружил, однако случайно наткнулся на подземный проход в главном зале императорского дворца. По подземному проходу можно было выйти за пределы Красной реки из зыпучих песков, избежав золотых муравьев. На тот момент император Ясен не стал распространяться об этой тайне. Возможно, в голове талантливого стратега императора сохранилась эта тайна, чтобы в будущем ее использовать с необычайной пользой. Сунфей, ориентируясь на то, что было написано в записках, очень быстро нашел тайный проход. Практически все стены, каменные храмы и постройки старинного города смерти были сделаны из одного вида камней. Этот подземный тоннель был сделан из такого же черного камня, обладавшего магнетическими свойствами. Проход был широкой, пример... шириной примерно 5 метров. Вышитый более высотой... высотой более 4 метров. В него могли вместиться три, едущих рядом повозки, а также там могла промчаться со свистом кавалерия. Такой подземный проход заслуженно считался грандиозным. Но было очевидно, что строители этого секретного прохода не успели воспользоваться им. Их всех вырезали, потому что Сунфей не нашел в проходе. каких-либо человеческих останков. Земля не была покрыта прахом. Она была незапятнанной. Только из-за того, что продолжительное время не пропускал свежий воздух. Здесь было очень нужно. Кисла рода было крайне мало. Если бы Сунфэ являлся обычным человеком, то уже успел бы неоднократно удавиться. Сунфей шел вдоль прохода более десяти минут. Дорога была длинная, и, наконец, он дошёл до другого конца. В конце стояли огромные каменные ворота, которые весили более пяти тонн. Еще можно было установить, что каменные ворота были засыпаны толстым слоем песка. Даже воину лунного ранга придется нелегко, чтобы их открыть. Но, к счастью, мужчину, что стоял перед огромными каменными воротами, звали Сунфэй. Он переключился в режим варвара, и бешеная сила варвара 99 уровня вырвалась наружу. Сунфэй надавил обеими руками на ворота. Раздался грохот. Распахнулись огромные каменные ворота. В этот миг нахлынули снаружи песок и свет звезд. Ворвался воздух. Дышать стало внезапно легче. Сунфэй поразмыслил и подсчитал время. Сейчас до рассвета у него еще оставалось пять часов. Он вынул из -за пространственного кольца бумагу и кисть. Быстро написал письмо, затем активировал божественный навык «Призыв». Перед ним открылся голубой портал, из которого вышла гибельный оранжевый плащ Кося. «Госпожа Кося, передайте как можно скорее это письмо советнику Аль-Янгу в Легионе Волчьих Зубов. Войско в 60 километров к юго-востоку отсюда». «Поняла». Кося взяла письмо. Ее тело превратилось в блик, и она быстро помчалась в сторону, где находился легион волчьих зубов. Асун переключился в режим «Ассасина». Его личество в радиусе 100 метров от выхода из-за тайного прохода расставил повсюду магические ловушки и механизмы, после чего удовлетворенно кивнул, переключился обратно в режим «Варвара» и вошел в мир дьявола. Осталось заключительное задание — Сунфа и Елена уже проникли в крепость Камня Мира. Это была грандиозная постройка. По сравнению с прошлым мрачным, ужасными подземными склепами и храмами, крепостью Камня Мира изнутри выглядела прямо-таки как царские хоромы. Великолепные желто-белые полы и прелестные стены наполняли эту постройку атмосферой невообразимой роскоши. Но до ушей непрерывно доносились громкий смех финального босса Баала. Отовсюду нападали демоны, которые уничтожали эту картину роскоши и благородства. Это было самое страшное место в мире Диабла. Демоны-монстры здесь имели огромную силу, были одеты в магические доспехи, в руках держали ужасные магические оружия, уже обладали первоначальными задатками разума. Каждый монстр имел силу, как у воина трех звезд в реальном мире. Они были могучими и кровожадными. Крепость Камни Мира делилась на три уровня. Сунфа и Елена потратили четыре часа, непрерывно убивая монстров, дойдя с первого уровня до третьего уровня. В ходе этих убийств Елена поднялась на несколько уровней. Лучница получила восемьдесят четвертый уровень, а уровень способности паладина стал сорок шестого уровня ее сила резко увеличилась по сравнению с ней Сун Фэй стабильно оставался на девяносто девятом уровне несмотря на то что он получил большое количество опыта его уровень не менялся сунфэй уже давно был психологически готов к этому он ничуть не беспокоился это был процесс тщательной подготовки стоило войти в тронный зал камня мира увидеть финального босса баала Дождаться, когда будет пройден обычный уровень сложности в мире Дьявола, и все изменится. Глава 420. В преддверии бури самый мощный финальный Босс Бал скрывался в тронном зале Камня Мира на третьем уровне крепости Камня Мира, но его заносчивый смех раздавался по всей крепости Камня Мира. От смеха Бала несло страшные подавленностью и злобой. а также желанием жестоко всех убить. Будто невидимая воздушная волна заполнила все пространство и непрерывно вливалась в уши и души и Елены. Если бы более слабые мастера услышали этот смех, их бы рассудок помутился, и они бы сошли с ума. Когда оба человека, преодолев все препятствия, подобрались к тронному залу Камня Мира, уже почти прошло четыре часа игрового времени — Сунфэй не бросился Риана убивать финального босса, потому что в реальном мире его личство еще ожидали чрезвычайно важные дела. Он собрался с земли все военные трофеи и быстро покинул мир дьявола. Безврежная пустыня. Сунфэй вернулся ко входу в таинственный проход за пределами старинного города смерти. переключившись в режим ассасина, ликвидировав одну за другим ранее установленных вокруг тайного прохода магических ловушки, а затем начал терпеливо ждать. Прошел где-то час, небо уже начало постепенно светлеть. Из-за горизонта показался слабый молочный свет, провозглашавший наступление нового дня. Вдруг издалека донёсся громоподобный звук лошадиных копыт. Затем появилась тьма, тимущая силуэтов, и смутно замелькали холодные блеском клинки, как будто вдалеке из-за горизонта надвигалась огромная волна. Это было большое кавалерийское войско. Пришли, наконец-то. Сунфэй запрыгнул нам. бархан и посмотрел вдаль. В этом кавалерийском войске находилось более пяти тысяч человек. Оно кольцом защищало повозки, загруженные большим количеством материалов. и быстро неслось в сторону Сунфея. Находившиеся впереди всадники в белых шлемах и доспехах быстро держали множество знамен с двугламым белым медведем и волком, обнажив острые зубы. Знамена, подобно драконам, беззубно трепетались им, взамвывали под утренним морозным ветром. Это были большие знамена Зенита и Легиона Волчьих Зубов, Фэй почувствовал облегчение. Кажется, все шло так же удачно, как и планировалось. Не возникло никаких непредвиденных обстоятельств. В тот же момент раздался протяжный звонкий свист, который можно было услышать издалека. А там кто-то крикнул, кавалерия определила направление и быстро помчалось к Сунфэю. Не прошло и пяти минут, как войско прибыло. Ваше личество, Альянг приветствует Его Личество. Сидни приветствует господина командира Легиона. Рейс приветствует господина командира Легиона. Одетый в легкие кожаные доспехи Альянг, маг принцессы Синди в магическом халате. Безумец в сияющих халатах Рейс в белых доспехах в первую очередь. Слезли с коней и поприветствовали Сунфея. Они выглядели радостными, ведь их напряженный до этого момента вид постепенно стал пропадать. «Не стоит, господа, слишком церемониться. У нас времени в обрез. Скажу кратко. У меня за спиной тайный проход. Немедленно организуйте доставку провианта и фуража армии в город, и потом поговорим. Распространите по всей армии приказ, что категорически запрещается ступать на красные зубы зыбучей пески, что в ста метрах от нас там внутри обитает ужасное чудовище». Сунфэй к этому моменту уже переключился в режим варвара и поднял на ноги трёх человек своей исполинской силой. «Слушаюсь, я сию минуту организую вход войска в город». «Советник старик Альянка, чьи способности?» «Хотите, ходите уже практически были восстановлены». «Знал, что времени было в обрез, поэтому пока отложил то, что давно он приготовился сказать». И после приветствия его личству, кивнул ему и тут же повернулся, начав системную организацию проведения под охраной в данный проход нескольких сотен повозок, загруженных провиантом, фуражом и материальными средствами. «Господин, мы снова встретились!» Мах принцесса Синди оттянула пыль с халата, слабо улыбнулась. Вмиг словно развел, расцвел чарующий цветок, рассеялся предрассветный мрак. У нее была необычайно трогательная внешность. «Принцесса Синди. Тяжелый был путь». Сун Фэй улыбнулся, кивнув головой. На То, что эта отважная женщина маг вступила в Легион Волчьих Зубов, Сун Фэй был этому приятно удивлен, так как убойная сила и решающий характер магов значительно превосходил обычных воинов. Тем более Синди являлась талантливым магом, владеющим сразу несколькими видами магии. Сун Фэй был способен ощутить, что под красивой внешностью этот гордого и холодного мага скрывалось необузданное и горячее сердце. ай ай -яй, яй это нечестно, Синди. Всю дорогу ты не улыбалась мне, талантливому красавцу. А как увидел господин командира Легиона, сразу появилась такая блестящая улыбка. Неужто ты, безумец в сияющих ладах, Рейс, Подмигнул и закричал специально, подшутив над Синди. «Если когда-нибудь сможешь победить в бою, господин командир Легиона, то я и тебе улыбнусь. А забудь об этом. Где уж такому уроду, как я, угнаться за командиром Александром. Слушай, как оба человека общались и шутили друг с другом. Как хорошо знакомые люди, Сунфэ улыбнулся. «Видимо, за последние несколько дней эти два мастера из разных королевств Неплохо ужились. Это был хороший признак. По крайней мере, сплоченный отряд Легиона волчих Зубов имел большую боеспособность, чем разобщённый сброд. На это в какой-то степени могли повлиять дружественные отношения вышестоящих офицеров. Советник Старик Альянг неплохо поддерживал порядок в этом отряде Легиона волчих Зубов. В это время издалека смутно послышался звук лошадиных копыт. «Это разведчики Аякса. Они преследовали нас». Безумец в сияющих латах извинился в лице и первым вызвался. «Господин, позвольте мне пойти и перебить их, чтобы враг преждевременно не обнаружил наши следы». «Ха-ха, ладно. Мы втроём вместе атакуем. Посмотрим, кто бьёт больше». Цунфей рассмеялся. «Пока он говорил, его тело превратилось в ураган, устремившись вдаль». А, «Хорошо. Магические крылья, техника левитации, техника ускорения». Синди произнесла несколько слов своим хрупким голосом. Бешено забурлили магические частицы. За ее спиной появились два огромных зеленых крыла. Она замахала ими, словно боевой ангел, и стремительно улетела. «Ха-ха, зацените мои меч горе и радости, меч разлуки и встречи. Пошли». Безумец в сияющих латах дернулся плечами, в таинственных ножных за спиной мелькнул холодный блеск, неся с собой невиданную ярость. Его тело мелькнуло и мгновенно преодолело расстояние пятьсот метров. Он пронесся и четвертовал четверых че, э, первых четырех всадников аякса на земляных тиграх. В этом отряде всадников аякса было более ста человек. Люди Аякса уже давно приметили тыловую поддержку Легиона Волчих Зубов. Когда войско Зенита вошло в радиус 100 метров от города Двух Лагов, их сразу заметили. Сегодня на рассвете движение кавалерии привлекло внимание людей Аякса. Они с самого начала следили за Легионом Волчьих Зубов, находясь позади, на расстоянии 500 метров. Они неуклонно следили, стараясь выяснить, что за чертовщину собирались вытворить люди Зенита. Они не предполагали, что люди Зенита, которые только и знали, что бешено мчатся, внезапно поставят их в затруднительное положение. «У противника есть мастера! Отступаем! Живей уходим!» «Разделимся, чтобы доложить о следах людей Зенита его личеством Вертангену». «Живей!» Предводитель разведчиков, видя ухудшение ситуации, немедленно развернулся обратно и громко издал команду. Более сотни всадников на земляных тиграх бешено помчались назад, на не планируя сражаться. Хоть такая стремительная реакция и не сумела спасти предводителя разведчиков, зато позволила трем разведчикам успешно скрыться от Сунфея и остальных двух человек. Они погрузились в безбрежную пустыню, имея шанс на бегство. Можно считать, что новости успешно дойдут. Черт, господин, позвольте мне погнаться за ними!» Безумец в сияющих латах уже принял позу, собираясь опуститься в погоню. «Незачем. Люди Якса все равно рано или поздно узнали бы о том, что часть наших войск сюда прибыла. Мы уже выиграли нужное время». «Сейчас уже неважно, знают ли они об этом месте. У нас есть другие дела. Немедленно возвращайтесь в старинный город». Сунфэй покачал головой, опустив тех сбежавших солдат. Ну и ладно. Рейс потер подбородок и внезапно рассмеялся. «На этот раз я убил больше всех. Господин Александр, выполните обещание, дайте награду». Сунфэй, не оглядываясь, направлялся в сторону старинного города смерти и рассмеялся. «Я разве говорил про какую-то награду за убийство самого большого числа врагов?» Мелькнула улыбка Синди. Рейс остался без комментариев. «Ваше величество, весь провиант, фураж и военные ресурсы, согласно плану, уже ввезены в город. Здесь действительно творятся удивительные вещи, о которых написал его Личество в письме. Старинный город изобилует поразительной силой притяжения». Невозможно использовать какие-либо металлические изделия. К счастью, большинство солдат, в соответствии с вашим приказом, переоделись в кожаные доспехи, отказавшись от железных орудий и доспехов. Теперь нет никаких затруднений. У входа в секретный проход в старинном городе советник Альянг заметил вернувшихся Сунфея и тут же немедленно доложил, что все дела согласно плану завершились. «Хорошо, немедленно». Проводим следующий шаг. Передай приказ, чтобы две тысячи человек из пяти тысяч кавалеристов остались и живо навели порядок в старинном городе. Синий рейс, вдвое тоже останьтесь. Будете командовать нашим вторым лагерем. Ни в коем случае не допустите промаха. Сунфэй не стал возвращаться в старинный город, а непосредственно распорядился. Остальные три тысячи кавалеристов вместе с советником живо следуют за мной в основной лагерь Легиона Волчьих Зубов. Основные силы должны хорошенько использовать этот промежуток времени, чтобы попасть в город двух лагов. «Слушаюсь, господин, я пойду с вами». Маг принцессы Синди внезапно вышла вперед и попросилась последовать за Сунфеем. «Сидни, старинному городу требуется командующий мастер. Ты и Рейс останетесь». Если вторгнется мастера Якса, то убей его ради меня. Фэй поразмыслил и все равно не согласился. Старинному городу действительно требовалось несколько сильных командующих мастеров. Тогда ладно. Синди поразмыслила и кивнула в знак согласия. На лице безумца в сияющих латах рейса зависла слабая улыбка. Он сменил взгляд Сунфея и Сидни, потер подбородок и хитро улыбнулся. Когда 2000 солдат оказались в городе, Сунфэй снова закрыл огромные 500 метровые ворота и избавился от следов в радиусе километра. Все было готово. 3000 солдат собрались и ожидали приказа. Сунфэй запрыгнул на быстрого скукуна и поехал вместе с советником Альянгом впереди всех, ведя тысячи конников в место дислокации многочисленной армии Легиона Волчих Зубов. И последовательно, выполняя действия по вступлению войска в город. Этот рассвет являлся ключевым временным промежутком. Глава 421. Его личество вернулся. На рассвете воцарилась тишина. Хью. Стрела с белым пером с громким звуком вонзилась в землю. Древко стрелы еще трепетала. Кто? Остановитесь. Это были тени кавалерии, вдалеке и звуки лошадиных копыт. Фернандо Торос, который заведовал охраной, выпустил одну стрелу и под... подал сигнал тревоге. Его лук уже принял форму полной луны. Еще одного движения и стрела бы в... взвилась в воздух. Легион волчьих зубов при... прибывал на расстоянии 60 километров от города двух флагов. В пустыне Гоби. Прошлой ночью они разбили лагерь, и со всех сторон уже появились шпионы из Аякса. Была вероятность, что враги наступят. Во время рассвета полководец Альянг получил военный приказ, которого он давно не слышал. Взять пять тысяч человек тяжелой кавалерии и провизии для всей армии «Фрэнк Лэмпард». В прошлом первый мастер Шамбара принял командование и был чрезвычайно бдителен. Принял меры, чтобы быть начеку, когда люди Якса будут атаковать. Услышав далекий топот, копыт сердца Тореса, который отвечал за безопасность, стало как натянутая тетива. Разрывалась, он предупредил противника. Противник не ответил. Звук копыт нарастал, всадники приближались все ближе. Если вы будете молчать, мы атакуем. Торос снова предупредил, подал знак разведчикам доложить о происшествии. Неприятельские войска могли нанести визит. Противоположная сторона не отвечала. Выражение лица Тороса изменилось. В воздухе раздалось фью-фью. Большие стрелы с волчьими клыками, а тавили в воздухе белые миражи и вихрем устремились к противнику. Наконечники стрел сияли, как радуга. Коварный замысел был силен. Как раз в это время с противоположной стороны налетел ураган, стрел легче, легкого, смел три стрелы в пыль. Донесся звук смеха Фернандо. Твое искусство стрельбы прогрессирует. Торос застыл. Тот голос был очень знакомым. Он запечатлелся в его памяти. На лице появилась неудержимая радость. Руки, держащие лук, затряслись. Он повернулся, посмотрел на застывших разведчиков и громко закричал. «Его Личество Александр прибыл! Быстро доложите людям Лемпарда, что король посетил штаб-квартиру!» На противоположной стороне развивался флаг с двухголовой собакой, Алибардой и мечом. Это был флаг Шамбара. Если тот молодой кавалерист с длинными волосами и бровями в разлет не Александр, то кто же? Здравствуйте, Ваше Величество. Торест повернулся, слез с пламенного зверя. Разведчики также сели на одно колено. «Ха-ха, не нужны церемонии. Времени в обрез. Пропустите меня в армию». Сунфэй расхохотался. Увидев своих подданных, король обрадовался. У Тороса был ощутимый прогресс в мастерстве. Почти пятизвездочный уровень. Его в трех стрел был очень острым. Никто другой не смог бы свободно их выпустить». Да, Торос и остальные обрели духовную опору, пламенный зверь завизжал им, побежал к далекому легиону Волчих зубов, трубил горную штаб-квартиры, вдалеке открылись двери гарнизона, было видно военный легион, им руководил мужчина крепкого телосложения с рыжими волосами и драгоценным мечом за спиной. Воины, стройными рядами, вышли из гарнизона, охваченные волнением и радостью, чувствовали себя непринужденно. Дядя Ломпард. Сунфэй слез с лошади, подошел к лампарду, приветствовал его с подчистями. «Ваше и воины все вернулись? Хорошо, я такой невежа, который не может управлять войсками. Это для меня тяжкое бремя». У Лемпарда на лице появилось веселое выражение. Он махнул, нахмурил брови. «Приветствую, короля Александра!» «Приветствую, Ваше Величество!» Олег ужасно скучал. Всем легионы Легиона волчих Зубов, а также воины, подчиненные Шамбару, один за другим, опустились на колено и поприветствовали. Особенно родовые шамбары и мудрецы, а также наемник Робин были охвачены радостью. Чудаковатый толстяк Олег вне себя от радости подбежал, обнял Сунфея за ляжку и плакал от радости. Сунфей очень растрогался. Радость на лицах подчиненных, не была притворством. Король чувствовал, что их радость искренняя, хотя толстяк Олег немного преувеличивал свою радость, но она была искренней. Сунфэй весело пнул толстяка и, смеясь, сказал, «Говорят, когда меня не было, ты, им неумолимый толстяк, опять безобразничал». «Ваше видичество, вы не правы». Олег разразился с несчастным лицом, но он понял, что так король показывает свое расположение, а в сердце он радовался. Если бы Сунфэй его не пнул, то Олег бы очень грустил. Все увидели эту сцену и расхохотались». «Александр, ты насовсем вернулся!» — раздался звук чистый, как пение жаворонка. Толпа расступилась. Они увидели прекрасный взгляд Анжелы, будущей королевы, и растрогались. Зрачки были похожи на хрусталь, подёрнутый туманом. Анжела... Сунфей быстро подошёл, нежно обнял девушку, нежно поцеловал ее белый гладкий лоб. Тихо сказал, «Я вернулся, я скучал по тебе». Анжела ничего не ответила, только обняла своими тонкими руками широкую спину Сунфея. «Ой, дух чёрной маски вернулся, моя хорошая жизнь закончилась!» Люди в толпе тихо вздыхали, нарушая трогательную сцену Сунфея. Сунф-король нахмурил брови. «Кто этот ветлявый человек, который прятался в толпе, если нету неядка, попавший в виду принцесса Виктория?» Эта пройдоха поспешно выбежала, не успела переодеться, была в золотой накидке, роскошная и своевольная, кожа белая, как снег, невыразимо красивая. Видимо, в течение этого времени не было критики Сунфэя, поэтому этой наложнице сжилось э, весело. Увидев, что Сунфэй на неё посмотрел, а это очаровательное создание взвизгнуло, повернулась и побежала, э, Бежала и говорила... «Я не хотела одеваться так роскошно!» Увидев эту сцену, все расхохотались. «Девчонка, ты что так спокойно?» Сунфэй увидел, что Лолита Дзима стоит у Анжелы за спиной, что-то быстро говорит, как и раньше. Сунфэй шаловливо ущипнул щеку Лолиты, несмотря на ее протесты, посадил на плечо, громко сказав, «Впереди во времени в обрез, все остальные решим потом». «Прошу генералов вернуться на позиции. Слушайте приказ Альянга. Сразу отправляйтесь. Слушаемся». Толпа громко согласилась. «На пять ли от города двух флагов. Военный лагерь Аякса. Ваше Личество, есть одно дело, о котором надо срочно доложить. В тот день я пробрался в колодец и заметил кое-что интересное». за за лежал здоровяк Инлер, который очнулся от комы. Он открыл глаза и им доложил Вертангену. Странно рассказывай. Вертанген увидел, что Инлер волнуется, узнал, что событие важное, растолкал телохранителей и дал ему возможность рассказать. Ваше высочество, дело обстоит так. Инлер начал подробно описывать услышанное под водой в тот день. Канат Прим делали к концу. Инлер вначале не заметил ничего интересного. Этот колодец был необычайно прозрачным, как для города двух флагов. Но в нем был Ил, ничего нельзя было разглядеть. Но чтобы завершить задачу Вертангена, Инлер продолжил при погружении. В конечном итоге он нашел... дюнный -то, торец колодца и увидел огромные запасы воды. Умение плавать Индлера было превосходным, необыкновенным. Он не только достиг четырёхзвёздного уровня, но и противостоял огромному потоку воды, вошел в акваторию. В волшебной акватории вода была прозрачной. Индлер мог и четко увидеть некоторые вещи. Он разведал обстановку. Это было потрясающе. то мог подумать, что в этой пустыне есть магические и бескрайние воды, водные запасы. Он немного успокоился, заметил, что поверхность воды колеблется за счет какой-то силы на дне колодца, которая постоянно в движении, как будто в плену у кого-то и с ожесточением борется. Заметив это, Инлер смог возвратиться и доложить Вертангену, Но этот мужчина был ужасно упрям. Он хотел ради короля узнать, что произошло в Экватории. Он начал погружаться ниже. Швартов у него за поясом уже достиг конца. Он отрезал его клинком, поэтому люди вытащили канат, увидев гладкое место отреза. Глава 422 «Древнее родство» Инлер от природы отлично плавал, но никто и не мог подумать, что он был настолько одаренным, потому что с его силой, не достигавшей уровня четырех звезд, он погрузился на такую глубину, на которой даже Сунфей не решился погрузиться. Неиссякаемое водное давление, способное превратить воина семи звезд в фарш, практически не влияло на тело Инлера. Он в какой-то момент вдруг почувствовал, что в его организме произошли весьма странные изменения, будто двери с грохотом открылись, а затем появилось ощущение проворности, улучшилась координация. В тот момент Инлер чувствовал, будто он превратился в водного магического зверя, который мог легко, произвольно передвигаться в воде. Вдобавок, Инлер обнаружил, что пределы его видимости в непроглядной и глубокой акватории во много раз увеличились, и в итоге он был способен разглядеть сотни неожиданных вещей. В отличие от душевных сил Сунфея, с помощью которых он обнаружил на дне существ в виде русалок и многоэтажной постройки, Инлер увидел собственными глазами на дне эти невообразимые вещи. Выслушав пересказ Инлера, принц Вертанген долгое время молчал, как будто погрузился в глубокие размышления. Спустя продолжительное время он медленно заговорил. «Во время пребывания на Гималаях учитель уже обнаружил, что твое тело имеет очень необычное древнее удивительное родство». Теперь, видимо, это до сих пор скрывающееся родство было активировано тобой неосознанно. Возможно, это водное родство позволило тебе на большой глубине поддерживать жизнь. Но пусть даже и так, ты все равно слишком рисковал, достигнув пределов, зачем захотел еще дальше погружаться. Если бы я вовремя не нашел тебя, боюсь, ты бы сейчас уже превратился в фарш. Я я хотел понять ради его личества, что же находилось в подземной акватории. Здоровяк Инлер стыдливо опустил голову. Мы рано или поздно выясним, что же произошло. Не обязательно так торопиться. Если ты погибнешь, я буду скорбеть. Вертанген легко похлопал по плечу Инлера. Этот товарищ, который рос с ним с самого детства, был для него словно родной брат. Даже нет, в безшумной императорской семье, где любили устраивать интриги. Этот Верзила с хриплым голосом был намного ближе принцу, чем его братья. Вертенген действительно не желал, чтобы с Индлером случилось что-то непредвиденное. «Я понял, Ваше Величество». Индлер почесал за... в затылке, встал с кровати и, поразмыслив, неожиданно тихо сказал загадочным голосом. «Но, Ваше Величество, мне кажется, что постройки на дне акватории вполне возможно являются неосвоенными демоническими руинами. Даже возможно, что это демонические руины шести звезд». «Об этом я уже давно догадывался». Вертанген кивнул глубоко, в его взгляде промелькнул жар. Он неспешно произнёс «Только это не шуточное дело. Стоит об этом распространиться, и сюда стекутся бесчисленные воины. Даже сильные империи могут проявить к этому деле участие. А это наш императорский дом не извлечет никакой выгоды. Пока временно, надо держать все в тайне. Его личество может быть спокоен. Инлер даже под угрозой смерти никому кроме вас ничего не расскажет». Здоровьяк похлопал себя по мускулистой груди, которая была у него будто броня. На лице Вертенгена показалась улыбка. Он покачал изо стороны в сторону, сказав «Я за тебя спокоен, но я беспокоюсь, что другой человек уже прознал про это дело». Другой человек? Здоровяк, не совсем понял. Поскольку странный инцидент произошел с колодцем... «В нашем лагере наверняка подобное произошло и в городе двух флагов. Король Шамбера Александр — такой человек, что непременно почувствует зацепку и, вероятно, все усложнит». Вертанген покачал головой. Он выглядел озабоченным. «Пусть даже он и вы является военным самородком империи, а также получил благосклонность воина лунного ранга, жившего в одиночестве в Гималаях». Стал его учеником, а затем, не прошло и 20 лет, как он стал воином 8 звезд и считался истинным самородком в радиусе 10 тысяч километров. Однако на фронте он неоднократно терпел поражение от Сунфея, каким бы ни был принц, отважным и мудрым. Он проигрывал противнику. Большая часть противника и фуража для 70 тысяч солдат была сожжена за одну ночь. Этот король Шамбера просто-напросто был заклятым врагом, сдерживающим принца. Он разбил вдребезги всю надменность вертангена. Сначала принц считал, что его ненависть к одному человеку перейдет в сумасшествие, и он непременно воспользуется всеми возможными средствами, чтобы ликвидировать того, как можно быстрее. Но Вертанген обнаружил, что от того парня, который еще более гениален, чем он, что-то такое удивительное исходило, что заставляло принца не чувствовать такой ненависти к королю Шамбара. Возможно, из-за того, что король Шамбора не был как братья принца, между ним и принцем не существовало связи в борьбе с императорскую власть. «Кто мог на сто процентов утверждать, что два гения из враждующих государств не способны стать друзьями?» «А если действительно так поступить, подойдет ли это?» Вертанген подумал о такой возможности и невольно нахмурился. Но душе было большое противоречие, из-за которого нельзя было моментально принять решение. Как раз в это время снаружи донесся звук шагов. Телохранитель громко донес, что прибывший разведчик принес свежую новость. «Приведи его сюда!» Вертанген пока перестал думать о недавнем событии и приказал человеку привести разведчика в командирскую палатку. «Докладываю его Величеству, Основной лагерь Легиона Волчьих Зубов...» Принадлежащие людям зенита на рассвете выделил более пяти тысяч кавалеристов, которые прошли в обход более 60 километров, вошли в пустыню и направились в сторону старинного города смерти. Мы пристально следили за ними, а в окрестностях старинного города смерти были обнаружены и подверглись нападению вражеских мастеров. Из более ста человек лишь я один живым вернулся с докладом. Удачно убежавший разведчик был весь покрыт в крови. В спине торчала стрела, которую он еще не успел вытащить. С нее капала алая кровь. Он подробно рассказал об участи... об участи его отряда из более ста разведчиков. Бац. Выслушав и не произнеся ни слова, Вертанген ударил ладонью по спине разведчика. Все были крайне изумлены. Дзынь. Попавшая в разведчика стрела была выбита и упала на землю. В тот же миг пальцы вертангена вытворяли в воздухе миражи, нажимая на тело разведчика. Принц запечатал основные энергетические каналы разведчика, и хлиставшая кровь прекратила идти. Оказывается, он вылечил рану разведчика. Напрасный испуг. Тяжело потрудился. П. Сыльный. Пусть этот храбрый воин продолжит лечение. Его Величество вытащил платок, вытер руки и громко распорядился. Большое спасибо, Ваше Величество. Разведчик был блага, безгранично благодарен. Уважаемый принц Вертанген в итоге не пожалел собственной энергии ради лечения травмы. Такой необычный поступок тут же невероятно тронул разведчика, который сначала беспокоился, что его накажут. Никто и не знал, что этот мелкий солдат тайно прок... поклялся, что, несмотря ни на что, он непременно отдаст жизнь ради его величества. Вскоре, при поддержке телохранителя разведчика, вывели из командирской палатки. «Передайте распоряжение, чтобы командиры средних отрядов и выше немедленно явились в палатку. Слушаюсь». Вертанген поразмыслил. Быстро подошёл к карте, висевшей на стене палатки, молча уставился на нее, наблюдая за расстоянием между городом Дуфлагов и старинным городом Смерти. Затем взглянул на место дислокации армии Аякса, а также на расположение нескольких древних путей в пустыне. Он испытывал небольшой испуг. «Неужели люди Зенита в итоге хотят...» Это невозможно. На протяжении сотен лет ни одного войска, кроме воинов лунного ранга, никогда не вступало в старинный город смерти. Та всепоглощающая река красных зыбучих песков и бесчисленные бешеные золотые муравьи создали непроходимый естественный рубеж. Но почему люди Зенита пошли туда? Неужто они не знают об ужасе старинного города смерти? Вертанген поразмыслил, посчитал, что такое было возможно. Все-таки старинный город смерти в основном находился в пределах Аякса, поэтому вполне возможно, что люди не знали о минусах того места. Вскоре множество командиров отдернули дверную занавеску и вошли внутрь. «Эдвардс, немедленно возьми с собой шесть тысяч всадников на земляных тиграх и направляйся в окрестности старинного города смерти на разведку». «Если столкнешься с какой-либо кавалерией Зенита, то в зависимости от времени и расстановки сил, сам принимай решение. Если будет возможность победить, то убей ради меня пять тысяч кавалеристов Зенита». Вертанген решительно смотрел в... и очень быстро принял решение. «Слушаюсь». Командир Эдвардс принял решение. Развернулся стремительными шагами, вышел из лагеря. Калундо. «Ты тоже возьми шесть тысяч всадников на земляных тиграх и через полчаса после отправления Эдвардса выдвигайся к старинному городу смерти. Если отряд Эдвардса будет одерживать победу, то вам не надо вмешиваться и атаковать. Если Эдвардс подвергнется засаде людей Зенита и будет испытывать трудности, немедленно атакуй своим отрядом, объедини усилия, убейте всю кавалерию Зенита в окрестностях старинного города смерти». Опять донесся приказ. Это был, очевидно, мудрый резерв. Двенадцатитысячные войска в две волны, если встретить кавалерию Зенита, будет иметь двойную боеспособность. Главное не столкнуться с таким мастером, как король Шамбара. Тогда почти сто процентов, что удастся одержать победу. все таки хоть мастера и имеют огромное значение в бою, но энергия одного мастера не бесконечна. «Даже мастер девяти звезд после истощения энергии может быть им зарублен насмерть рядовым бойцом. И мастеру боевого искусства страшен нож. Слушаюсь, одетый в чёрный железный шлем, Колуньдо удовлетворённо облизал губы и вышел из палатки». Лишь война воодушевляла людей Аякса. Некоторые командиры за эти два дня без действия уже стали тайно возмущаться. «Передайте мой военный приказ, чтобы разведчики немедленно отправились к основному лагерю Легиона Волчих Зубов и постоянно следили за ним. Если заметят необычные движения людей из Зенита, пусть сразу докладывают». Остальные, господа командующие, вместе со мной обораем обрамняем лагерь. Расставим сети и будем ожидать. Если я прав, то подкрепление людей Зенита непременно сегодня решит напасть на лагерь, чтобы въехать в город. Если придерживаться ранее установленного плана, стоит им напасть на лагерь, и мы выловим их всех. Вертанген распорядился всем им воспрянул духом. А «Есть!» — толпа громко дозвалась. «Ваше Личество, если тот король Шамбар атакует, боюсь, никто из нашего лагеря не сумеет ему противостоять. Тогда кто-то тихо заметил». Вертанген слабо улыбнулся и с полной решимостью произнес: «Будь спокоен, у меня уже появился способ, как одолеть короля Шамбара». Глава 423, момент погибели. А, правда, прекрасно. Услышав такое решительное умозаключение от главнокомандующего, отважные командира Якса тут же ощутили облегчение. В течение этих дней тот дерзкий, гадкий правитель вассального королевства оказывал на них действительно большое давление. Один человек привел в трепет 60-тысячное войско. «Стоило только расправиться с королем Шамбара. Даже нет, не расправиться, а хотя бы задержать на время. не 60-тысячное войско Аякса легко захватит город двух флагов. Это в самом деле была прекрасная новость. Только было неизвестно, какой же способ, в конце концов, придумал принц. Некоторые командиры гадали про себя. Как в это время...» Бум-бум-бум! Издалека донёсся громоподобный конский топот, и за ними нахлынули воинственные крики. Они раздавались с восточной стороны лагеря. Вскоре даже земля начала дрожать. А что происходит? Неужто подкрепление «Зенита» прибыло? Невозможно! Как так быстро? Разведчики ничего не докладывали. Вертонген и командиры выбежали из палатки и лишь увидели высоко вздымающуюся пыль. Прибыл поток кавалерии в черных доспехах. Замёрзшие мечи и копья сияли холодными, проводящим в ужас блеском под лучами восходящего солнца. Докладывая его Величеству, тыл нашей армии неожиданно обнаружил большое количество кавалерий зенита. Телохранитель наскоку не подъехал к палатке, слез животного и доложил... Вертанген, окружённый телохранителями и командирами, встал на слегка возвышающийся холм, взглянул вдаль. Уголки рта растянулись в улыбку, он произнёс «Всего лишь шеститысячная кавалерия, куда ушла остальная часть подкрепления?» «Ох, это войско смеет нападать на наш лагерь?» «Сами копают себе могилы. Передайте приказ, чтобы армия стянулась в центр». «Пустите их, а потом атакуйте с двух флангов. Расширьте кольцо. Окружение». «Есть». Раздался звук горна. Несколько телохранителей сели на скакунов и, неся за спиной верительный э, фланг, флаг помчались к войскам передавать приказ». Вскоре на поле боя произошли изменения. Армия Аякса собралась вместе медленно, отступила, то приближалась к шеститысячной кавалерии Зенита, то отдалялась. Когда люди попали в досягаемость стрел, лучники Аякса выстрелили, стрелы взволокли небо, отбросив огромную тень смерти, и слово «саранча» со свистом понеслась к людям Зенита. Слышались звуки, как наконечники стрел вонзались в мясо, колеснула алая кровь. То и дело всадники зенита, подбитые стрелами, с воплем падали с лошадей, а затем товарищи, которые сказа, скакали по сади, затаптывали их, прекращая превращая в мясной фарш. Это была невероятно коварная и безжалостная картина. Но такая ожесточенная сцена явно не могла остановить тяжелую кавалерию «Зенита». Громыхали лошадиные копыта. В ужасной тишине одновременно оба сжались стальные длинные мечи. В атаку стоявший во главе офицер с крепким телосложением разразился ревом. Вмиг кавалерийский отряд ускорился. Расстояние между двумя враждующими сторонами стремительно сокращалось, Вскоре стрелы уже не приносили особой пользы. После того, как войско Якса с копьями и щитами отступило на 200 метров, оно приняло защитное положение. Длинные копья наклонились вверх на 45 градусов, щиты уперлись глубоко в песчаный грунт, тем самым образовался ужасный стальной лес. Самые крепкие воины опирались плечами в щиты. Они собрались с духом и ожидали столкновения с вражеской кавалерией. копейщики бросок. Позади им щитов. В двадцати метрах стоял воин звездного ранга. Это был полководец Аякса в желтых прочных доспехах. Его глазах читалось спокойное, а затем замерцали лучи безумия. Его рука сжимала черное стальное копье. Он то и дело рассчитывал расстояние, а затем вмиг громко заорал, после чего засверкало сияние энергии, и он безжалостно метнул копье в командира мчавшегося впереди всей кавалерии Зенита. Вслед за этим сотрясающим звук стальным копьем, поделетели еще бесчисленные копья. Это была последняя дальняя атака перед тем, как обе стороны сразятся в ближнем бою. На противоположной стороне. Бешено мчавшийся впереди всех командир «Зенита» ясно ощутил смертельную опасность, вытащил из-за спины огромный черный меч. На его лице показалась слабая улыбка. Он взмахнул в ответ мечом. Донеслась череда сильных взрывов, только видно было, как сотни летевших навстречу копий неожиданно разорвались, разлетевшись на железные опилки. Серебряная молниеносная вспышка, превратив копья в железные опилки, бешено понеслась дальше и живо ударилась в щиты, находившиеся в десяти метрах. Она, подобно белой магме, вылившаяся на тонкий слой снега, без всякого сопротивления с легкостью разорвала шесть щитов подряд и вонзилась в полководца Якса, которая окружала толпа людей. Тут же сузились зрачки полководца Аякса. Он наконец-то понял, что этот командир Зенита является абсолютным мастером по энергии молний, а полководец ему не ровня. Он лишь успел достать из-за пояса саблю и выставить её вперед грудью. В следующую секунду он лишь почувствовал, как поток величественной, непреодолимой мощи сосредоточился в его теле, после чего он, словно пушинка, был подроб... подброшен вверх и отлетел назад. Все его тело было парализовано молнией. До ушей донеслись изумленные крики солдат. А затем он полностью утратил все чувства. Бум! Настал момент погибели. Воздух окрасился кровью. Поток кавалерии ударил по стальному лесу копий и построения из щитов. В этот миг раздались все горестные вопли и грозные рыки, бешено хлестала кровь, окрашивая красным шлемы и доспехи солдат. Взлетали вверх отрезанные конечности, разорванные тела отлетали от удара исполинской силы. Именно это и называлось «войной».